В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, сказал Скрудж, находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вот она. Покажи же мне, что ждет меня впереди. Дух приостановился, но рукаева была простерта в другом направлении. Да этот дом здесь, воскликнул Скрудж. Почему же ты указываешь в другую сторону, дух?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 Наконец, они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем вступить за эту ограду, Сруш огляделся по сторонам, кладбище. Так вот, где должно быть покоятся останки несчастного, чьё имя предстоит ему наконец узнать. Нечего сказать подходящее для него место упокоения.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 Но дух не отвечал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился. «Жизненный путь человека, если не уклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу», — произнес Скрудж. «Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, и так же может измениться и то, что творится,